Глава 24. четвертая «Авось сгодится, а?» То, что отель предназначался для молодых бездетных пар, сыграло с нами злую шутку. Мы вскрыли с пару десятков чемоданов, но нашли лишь болеутоляющий ибупрофен, да, как выразился Сергеич, супротив похмельный алкозельцер. В большинстве западных стран лекарства продаются строго по рецепту, и, наверное, поэтому антибиотиков среди вещей постояльцев не оказалось. Сергеич вскрыл очередной чемодан и загоготал, обнаружив целый склад презервативов. «Ты гля какой ё!» Он закашлялся от смеха. «Террорист! Сгодятся нам, а?» Я заметил, что Сергеич набивает карманы всяким мусором, то пачку долларов сунет, то украшения, приговаривая, а вдруг сгодится. «Денис, смотри, часы!» — воскликнул он и прочитал название. «Аплеватсх! «Ап Яблочные! Тема!» «Они заряд, день всего держат, а электричества нет. Вот обычная механика нам бы не помешала». «Да вот же!» — он полез в карман и выгрузил пару наручных часов. «Гля, золотые! Кварцевые! Еба! Ролекс! Патек Пхилипе. Потек Филипп». Поправил я его на автомате, удивляясь, когда он только успел часы поснимать из кого. А есть что попроще? Вот еще, Сергеич вел себя как ребенок, хвастающийся игрушками, «Тоурбиллион». Ну, эти явно не попроще, но... Часы выглядели основательно и надежно, на титановом браслете, такие молотком не разобьешь. Вот их мне и давай. Делись, мародер. «Я себе тогда роликсы заберу», — повеселел Сергеевич, получивший одобрение на мародерство, «а Максимке так Филипп отдам». Сергеич нацепил роликс, полюбовался блеском золота и продолжил разбирать чемоданы. «Гля, айфон! Тринадцатый, ёпта!» «Не годится», — я вытряхнул на пол серый рюкзачок, повертел в руках. «Вот он, да, в самый раз. Выгребай из карманов добро, складывай сюда». Подержав айфон и погладив экран, Сергеич все равно отправил его в рюкзак и пояснил, там же аккумулятор, а годится, а? Ну-ну. Вот тебе и ну-ну. Помню как-то в девяносто седьмом мы с корешем моим в тайге, начал что-то рассказывать Сергеич, но запнулся, насторожился. Глядя на мраморную лестницу, что спиралью поднималась вверх, он приложил палец к губам. Я тоже услышал шаги десятков ног, особенно четко выделялся цокот каблучков. — Валим! Там их толпа! — Сергеевич поковылял к выходу. Ближе всего к отелю были заплетенные в юном дома для персонала, туда мы и ломанулись, не сговариваясь. Мысль воспользоваться гольфкаром я отмел, уж очень они медленные, да и хрен где их теперь зарядишь. На проверку времени не было, оставалось только надеяться, что дома пустуют, и мы доберемся туда раньше, чем толпа зомби вывалит из Маглояга на улицу и заметит нас. Я обогнал Сергеевича и выглянул наружу, прячась за торцом. «Давай же!» Электрик ковылял как мог. Он почти бежал, и каждый шаг отражался на лице гримасой боли. «Ну же, родной, ну, соберись, ну!» Когда Сергеичу осталось до здания шагов пять, из отеля появилась первая зомби в изумрудном коктейльном платье и заверещала. К ней выбежала еще одна, вторая, третья. Да сколько их там? Как минимум дюжина. Все белокожие, стройные и нарядные. «Что за цепыхана?» сергеевич сплюнул под ноги, оттолкнул мопед и велик, чтобы опереться о стену. «Может, они сюда не...» «Пойдут, еще как пойдут!» Изумрудная потрусила к нам, припадая на одну ногу, и стразы на ее платье заискрились в солнечных лучах. Нас разделял бассейн и еще метров тридцать асфальта, но система не подвела, четко отобразив профили бездушных, легкие. Но даже так массой задавит же. Я распахнул широкую дверь, и мы с Сергеичем оказались на кухне. Щелкнула дверь, захлопываясь. В нос ударил запах гниения от обглоданного трупа сотрудницы поднялся рой мух ближе ко входу стояли печи по потолку тянулась гофра вентиляции особо не заморачиваясь стены кухни обтянули дешевой обшивочной доской в народе называемой вагонкой с середины и до двух узких окон в торце громоздились холодильники и шкафы тележки столы на колесах с посудой и протухшей едой площадью помещения было метров пятьдесят блокируем вход распорядился я, оглядевшись в поисках предметов, что могли бы нам помочь. Потом свалим через окно. «Тьфу ты!» — Сергеич снова выругался. «Чего бы просто не свалить?» «Не отстанут, а ты сейчас бегаешь не быстрее черепахи». На его лице прорезался страх, осознал, что далеко не уйдет, да и с перекошенной спиной боец из него так себе. Взгляд мой остановился на канистре с маслом, и губы расползлись в улыбке. Вспомнилась идея устроить крематорий для бездушных. В нашем отеле это было чревато пожаром, а сейчас самое время и место. Баррикады моей задумки только помешают. Зомби нулевки могут и не сообразить нажать на ручку, чтобы дверь открылась. Отставить, скомандовал я, хлопнув по карману. Нащупывая зажигалку, метнулся к канистре, кивнул Сергеичу на окна: Стой там! План есть! Свинтил крышку, удостоверился. В канистре именно то, что нужно. Электрик поковылял к окнам, а я принялся разливать горючее по полу и переместился в середину помещения, когда в дверь ударили. Что делать будем?» — пробормотал Сергеевич. «Вылезти в окно сможешь?» — спросил я, не отрываясь от своего занятия. «Смогу. Ты от холодильники полей. Ох, они горят!» Я распахнул пару холодильных установок, поморщившись от вони тухлых продуктов, плеснул туда масло. «Значит, выбиваешь стекло?» Он замахнулся, я крикнул «Не сейчас, по команде!» «И стоишь у окна с той стороны, понял? Не даешь им вылезти!» «Какого?» «Так надо, Михаил Сергеевич», — сказал я. «Ну, это правильно», — ответил он, сообразив, что я задумал. «Даду-даду-да, даду внедрешь», — выплыло вдруг из кладовой памяти и полилось безудержным бредовым потоком. «Ширше это неправильно, шире правильно». «Чего?» — удивился Сергеевич. Мне было не до ответа. Двигаясь по кухне, я азартно и щедро разливал масло от стены к стене, а когда добежал до конца помещения, где стояли тележки, крикнул «Бей!». Зазвенело стекло, я встал у входа и распахнул дверь ровно тогда, когда Сергеич вылез на улицу. Немешкая, рванул к нему, оглядываясь на бросившихся за мной девушек-зомби в разноцветных платьях. Блондинка в ярко-розовом мини растянулась на масле, и товарки побежали по ней, ступая куда придется. «Да откуда вас столько?» – изумился я. «Это что, модельное агентство на отдыхе? Или эскорт на вахте?» В середине кухни я задержался, схватил тележку и толкнул в толпу бездушных. Та их ненадолго остановила, так как обогнуть препятствия они не сообразили. «Все как всегда», – ухмыльнулся я мысленно. «Если красивые, значит дуры». Но заминка продолжалась недолго. Красавицы заполонили кухню, за их спинами замаячила пара мужских торсов. Как же самцам донесли да теться на такую красоту? Место женщины на кухне! подбадривал себе я, загораживая проход двумя тележками, а у самого поджилки тряслись. Все не старше двадцати: злата, Агнеса, Цветана. Кто вы, красавицы? Сербки, болгарки, полячки, чешки. «Рада, Христина, Анжелика, Виталина, Полина, Любовь, Надежда и Вера. Ясно, и наши тоже. А вообще, сборная Восточной Европы. Или все наши, учитывая, что уже давно модно называть девочек странными именами, и чем экзотичнее, тем лучше. Девчонки перли на тележке, как на амбразуру, скаля зубы и тараща белесые глаза». Самая проворная взгромоздилась сверху, но я оттолкнул ее и рванул к выбитому окну, за которым ждал Сергеевич. Выскочив на улицу, сунул ему биту, не выпускай их. А сам забрал его вилы, отбежал здание, вошел внутрь. Только не оборачивайтесь, бездушные, вперед смотрите. Сел, чиркнул зажигалкой, пытаясь поджечь масло. В фильмах так красиво. Чирк, шлеп, бабах. Тут же все пальцы опалишь, пока пламя займется. Еще и два мужских торса, толстых и шерстяных, заметили меня и потрусили на выход. «Твою ж налево! Гори! Да загорайся же! Шух!» Вспыхнуло синеватое пламя, вдохнув жаром, огненной стеной отделило меня от бездушных. «Горячие вечеринки!» — крикнул я, захлопнул дверь и подпер ее вилами. А сам побежал помогать Сергеичу не выпускать зомби из крематория. Электрик, отчаянно матерясь, тыкал моей битой, пытающуюся прорваться злату в изумрудном платье. Кухня уже занялась, из окна валили клубы черного дыма. С разбега я ткнул копьем, заваливая девушку внутрь, избивая стоящих позади. Вырвался язык пламени, лизнул нож смертельного дыракола, изнутри потянуло горелой плотью и к горлу подкатил ком. «Будь там живые люди, они бы орали и корчились от боли». Красивые девчонки молча перли из окна вместе с языками вырывающегося пламени. Лишь трещали, опадая пеплом роскошные волосы, дыша пела горящая кожа и то, что под ней. Сергеич орудовал моей битой, толкая зомби в пламя, я отложил дырокол и бил рассекателем, который оказался в этом деле эффективнее. На горящие волосы и платья, вздувшуюся кожу, помутневшие глаза я старался не смотреть. Одно черное от копоти тела все-таки вывалилось, едва не сбив Сергеича, шкварчая и источая зловонье, проползло пару метров и затихло. Что-то внутри кухни бахнуло, полыхнуло жаром, я едва успел упасть на газон, прикрыв голову руками. Рядом со мной корчилось обугленное тело бездушной или бездушного, хрен теперь разберешь, все-таки против природы не попрешь, когда сгорают мышцы и связки, двигаться не получается. «Цел!» — крикнул я Сергеичу. В ответ он протяжно застонал. Что за? Я вскочил и бросился на выручку. Электрик лежал на спине, судорожно прижав руки к груди, мелко трясся, мычал и сучил ногами. Да что с ним такое? Я опустился рядом на колени, похлопал по щекам, осмотрел тело, но повреждений не нашел, даже царапин, хотя следы засохшей крови были. Когда поднял его голову, вдруг по башке приложила, мужик разлепил веки, моргнул пару раз и безгубый рот растянулся в улыбке. «О, кайф вообще! О, лафа!» Догадываясь, что произошло, я сфокусировал на нем взгляд. «Михаил Сергеевич Горбачев, 56 лет, претендент третьего уровня, сто процентов. Систему, наконец, прорвала то Сергеевич не мог и уровня взять, то вот сразу три. Немудрено, столько зомби завалили. Интересно, как именно система рассчитала, сколько опыта или чего там отсыпать Горбачеву? Идея-то моя, да и исполнение. Впрочем, жаловаться было не на что, меня тоже просто засыпало кредитами. Плюс 49 универсальных кредитов, итого 75. Эффект везения, плюс один к рангу таланта «Стойкость» Второй ранг – минус 2% от получаемого урона любого типа. Эффект везения – плюс 1 к рангу таланта мощь. Третий ранг – плюс 6% к наносимому урону любого типа. Пока Сергеича торкала, я уже привычной мысленной командой вызвал интерфейс магазина чистильщика и быстро, пока сомнения не взяли верх, купил сразу два ранга везения один за другим. За 30 универсальных кредитов приобретено усиление уникального таланта везения до третьего ранга. Доступно 45 универсальных кредитов. За 40 универсальных кредитов приобретено усиление уникального таланта везения до четвертого ранга. Доступно 5 универсальных кредитов. С бонусами таланта не случилось ничего непредвиденного. Механика работала просто как 5 копеек. За каждый ранг 1% к вероятности получить дополнительные бонусы за упокоение. Четвертый ранг 4% вероятности. Закончив с апгрейдом, я подошел к Сергеичу. Тот вытянулся, положив одну руку под голову и блаженствовал. В другой лапе он крутил золотую зубную коронку. Увидев меня, пожаловался: Вот, выпал! а на том месте новый клык пророс. Прикинь, Денис. — Я-то прикинул. А ты танцуй, Сергеевич. Сразу три уровня взял. Поздравляю. Проснись и пой. — Три! — ахнул тот, резко поднявшись. — Это же я круче Макса теперь в три раза. Тусклые глазки Сергеича засияли, как бриллианты в солнечных лучах. Он встал на ноги, дотянулся до песка, не согнув колен, попрыгал, ощупал лицо, заросшее двухдневной щетиной, оскалился. «Охренеть! Прав был Максимка! Я же весь выздоровел! Даже зуб вырос, и спина не болит! Не болит! Теперь спина! Мама дорогая!» К тому моменту я отошел подальше от пожара к торцу второго дома. Электрик подскочил ко мне, исполнил какой-то бабуинский танец, сплясал гопак и с места сделал колесо. «Ни спина, ни башка! Я, б***, томуха, как молодой!» И загорлопанил частушку. Как у нашего Никитки, к ноге привязан ниткой. Тише ты. Стоит и матюгается, нога не опускается. Хорош поясничать, остынь, Сергеич. Да, комуха как? Как, сука, остыть-то? Йо-хо-хо! Как остыть, когда я снова как молодой? Он принялся барабанить кулаками в грудь. Столько сил! Ух, на трех баб хватит! — Заткнись, твою мать, — рявкнул я, — а то сбегутся. Да и антибиотики там и так и не нашли, а время поджимает. Что делать будем? Может, к третьему отелю, как его, к Кали... чего-то там? — Нахрен, Кали Гаяхан! Слишком далеко до него, да и антибиотики тоже нахрен! — Сергеич заговорщицкий подмигнул. — Ты что, не понял еще, как Максимку лечить? — И тут я как понял... Да так, что не сдержался и врезал ему в грудь от нахлынувших эмоций.